А вот была история Однажды в Париже Ольга Форш, известная советская писательница, зашла в музей восковых фигур Ее поразило, что все фигуры выглядели совсем как живые Покидая музей, она увидела еще один манекен В расшитом позументом мундире, со строгим взглядом Форш, проходя мимо, решила ущипнуть его пониже спины Заодно проверив, из чего фигуры сделаны Тут манекен как з а о р ё т Видимо, швейцар не привык к такому обращению